Я гляделся за одной и собаку. Но её и след простыл. А вот осмотр принёс результаты. Не иначе вынужденная остановка пошла мне на пользу. Ибо я слегка отупел от усталости, дурного воздуха и темноты. Слева на стене среди рисунков, ржавых кронштейнов и обрывков коммуникаций я разглядел в мурованные скобы. А посветив выше ходящую вверх вертикальную шахту. Пробормотав: "Нифига себе", я взял телефон в зубы, чтобы луч света был направлен вверх, и принялся карабкаться. Лестница была неимоверно старая, скобами давно не пользовались, половины перекладин прогнили. При каждом движении вниз как бабочки летели хлопья ржавчины. Мне все время хотелось чихнуть. Босые ноги соскальзывали. Я лез, наверное, уже минут пять. Туннель давно скрылся из виду, а лестница никак не кончалась. Зато она вела всё выше и выше, и уже одно это придавало мне сил. Несколько раз мне пришлось продираться через какие-то доски, торчащие из стен переплетения железок, будто кто-то пытался перегородить колодец. Один раз я чуть не упал, решив опереться на ржавый обрезок трубы, застрявший поперёк шахты. Тот поддался и полетел в темноту. Я вжался в стену и застыл, считая секунды. На четвёртой или пятой снизу донёсся приглушённый грохот. Я застыл от ужаса, но потом продолжил подъём. Наконец мне показалось, что я вижу свет впереди. Да и порядком надоевшую мне кирпичную кладку сменил вполне современный бетон. Я утвердился понадёжней, взял телефон в руки, выключил фонарь и присмотрелся. Так и есть. Прямо надо мной, даже не очень далеко, сквозь щели пробивался дневной свет. Без очков я видел неважно, но тут ошибиться невозможно. А сейчас, когда я остановился, даже стал слышен доносящийся снаружи шум машин. Я поднажал, И вскоре уже пробовал на прочность обитой ржавым железом доски-сороковки. Вторая или третья поддалась. И в колодец хлынули потоки солнечного света и восхитительно тёплого воздуха. Я высунулся наружу и зажмурился. «Ну, наконец-то!» — с облегчением сказал кто-то за моей спиной. «Где тебе носило так долго?» Я чуть не сверзился обратно. Обернулся и долго моргал. Глаза отчаянно слезились. Впрочем, мог бы и не смотреть. Этот голос я и так узнал. Сзади стояла Танука. Я снова посмотрел направо, налево, вверх и, наконец, ориентировался. Два часа блуждания под землёй привели меня на пустырь возле стадиона «Динамо». Шахта, из которой я вылез, оказалась горловиной колодца, поступающего над землёй примерно на полметра. Сверху бетонное кольцо было основательно заложено досками и кровельным железом. «Ты что здесь делаешь?» — прохрипел я. Танука пожала плечами. «Тебя жду. Что ж ещё-то?» «Нет». «Как ты тут оказалась?» «Пришла я!» — ядовитым тоном сказала девушка и окинула меня взглядом с ног до головы. «Ну и видок у тебя. На кого ты похож?» Свой облик я уже описывал. Однако к нему теперь, для полноты картины, следовало добавить пыль, которой я был припорошен с ног до головы, и пятна от ржавчины и рыжей глины. К тому же от пережитого и от летнего тепла меня всего трясло. Я не думал даже, что так сильно промёрз. А вот та нука выглядела очень даже... Ничего. Хотя делось в высшей степени странно. Зелёные камуфляжные брючки, толстая водолазка с рукавом, кроссовки и... Тёплый стёганный жилет, крытый серебристым винилом, который девушка носила нараспашку. Жилет меня просто убил. Раскатал в блинчик. Так, отстранённо подумал я. И чего теперь мне ожидать? Тайфуна? Снегопада? «Заморозков на нервной почве!» Я задрал башку. На небе не облачка. Стояло жарище. С тополей гроздьями летел пух и комками катался по асфальту.